481. Оскорбители сущего надеются, что их зло безнаказано. Они пытаются продвинуться на пути зла, и хвастливо замечают, что никакая стрела справедливости их не настигнет. Можно ли полагаться на то, что сейчас не проявлено? Мысль порывается удержать, но рассудок находит примеры безнаказанности. Пусть помнят, насколько рассудок недалек.